Глава девятнадцатая Профессор Парди перестал диктовать и с заметным раздражением ответил в трубку. — Кто? Что? Вы хотите сказать, что он уже здесь? — Хорошо, спросите, может быть, его устроит завтрашний день? — Ах так, очень хорошо, очень хорошо. Скажите ему, чтобы поднимался наверх. — Вечно что-то мешает, — с досадой проговорил он. «Как можно заниматься серьезной работой при постоянных помехах?» С легким неудовольствием, глянув на Шейлу Уэбб, он произнес. «Так на чем мы остановились, моя дорогая?» Шейла уже собиралась ответить, однако в этот момент в дверь постучали. Профессор Парди усилием воли вернул себя к настоящему. От хронологических неприятностей возрастом в три тысячи лет. «Да», — раздраженным тоном произнес он. «Да, входите, в чем дело?» — Должен сказать, я особо подчеркивал, что сегодня днем меня не следует беспокоить. — Мне очень жаль, сэр. Действительно очень жаль, но другого выхода у меня нет. — Добрый вечер, мисс Уэбб. Шейла поднялась на ноги, отложив свой блокнот. Харткасл попытался понять, действительно ли в ее глазах промелькнуло смятение, или это только показалось ему. — Ну что там у вас? — жестким тоном проговорил профессор. — Я детектив-инспектор Харткасл, что может подтвердить мисс Уэбб. — Действительно, — согласился профессор, — действительно так. По сути дела, мне нужно недолго переговорить с мисс Уэбб. — А вы не можете подождать? Сейчас для разговоров самый неподходящий момент. Самый неподходящий. Мы прервали работу на самом важном месте. Мисс Уэбб освободится примерно через четверть часа. Ну, самое большее — через полчаса. Примерно так. «О, боже мой, оказывается, уже шесть часов!» «Мне очень жаль, профессор Парди», — проговорил Харткасл твердым тоном. «Ну что ж, хорошо, очень хорошо. А в чем дело? Что-нибудь с вождением?» «Ваши дорожные инспекторы очень строги. Один из них вчера насчитал, что я оставил свой автомобиль на четыре с половиной часа на платной стоянке, а я совершенно уверен в том, что тот не мог простоять там так долго». — Ну, у нас дело несколько более серьезное, чем нарушение правил парковки, сэр. — Ах да, ах да! И у вас ведь нет машины, моя дорогая. Он обратил рассеянный взор к Шейли Уэбб. — Да, вспомнил. Вы ведь приезжаете на автобусе. — Так в чем же дело, инспектор? — Наш вопрос касается девушки по имени Эдна Брэнд. Он повернулся к Шейли Уэбб. — Надеюсь, вы уже слышали об этом. Девушка посмотрела на него прекрасными, васильковыми глазами, глазами, напомнившими инспектору кого-то еще. «Эдна Брент, вы сказали?» Она подняла бровь. «Ну, конечно, я знаю ее. А что с нею случилось?» «Вижу, новость еще не успела добраться до вас. Где вы обедали, мисс Уэбб?» Девушка чуть покраснела. «Я обедала с другом в ресторане Хотунга, если, если это может как-то интересовать вас» а потом вы были в своей конторе? — В бюро, то есть? Я позвонила на работу, и мне сказали, что мне надо ехать прямо к профессору Парди и быть у него в половине третьего. — Правильно, — в знак согласия кивнул профессор. — В половине третьего. И с тех пор мы здесь без перерыва работаем. С того самого времени. Боже мой, я забыл заказать чай. Мне очень-очень жаль, простите меня, мисс Уэбб. По моей вине вы остались без перерыва на чай. Вам следовало напомнить мне об этом. — Ну что вы, не стоит внимания, профессор Парди. Это сущая ерунда. — Как некрасиво с моей стороны, — укорил себя еще раз профессор. — Очень некрасиво. — Ну что это я? Мне не следует перебивать вас, так как инспектор хочет задать вам несколько вопросов. — Итак, вы не знаете, что произошло с Эдной Брэнд? — Что с нею произошло? — резким голосом в волнении бросила Шейла. Что с нею произошло? Что вы хотите этим сказать? С ней приключился несчастный случай? Какой-нибудь автомобилист наехал на нее? — Эта езда, эти скорости очень опасны, — вставил профессор. — Да, — ответил Хардкасл. — Кое-что с нею приключилось. Сделав небольшую паузу, он проговорил, постаравшись выразить факт самым жестоким образом. Примерно в пол первого ее задушили в телефонной будке. — В телефонной будке? — переспросил профессор, постаравшийся изобразить некоторый интерес. Шейла Уэбб молчала. Она только смотрела на инспектора. Рот ее чуть приоткрылся, глаза округлились. — Либо ты действительно в первый раз слышишь об этом, либо просто великолепная актриса. — невольно подумал Харткасл. «Боже мой, боже мой!» — заохал профессор. «Задушили в телефонной будке. На мой взгляд, это чрезвычайно удивительно. Чрезвычайно удивительно! Сам я такое место никогда не выбрал бы. Ну, конечно, в том случае, если бы мне приспичило совершить подобный поступок. В самом деле... Ну что ж, бедная девочка, какое несчастье!» Эдна погибла. «Но почему?» — А вам, мисс Уэб, было известно, что Эдна Брэнд очень хотела позавчера встретиться с вами, что она приходила в дом вашей тети и какое-то время дожидалась вашего возвращения. — Снова мой грех! — виноватым голосом произнес профессор. — Помнится, в тот вечер я надолго задержал мисс Уэб. Слишком надолго. Я до сих пор чувствую себя виноватым за это. Вы должны всегда напоминать мне о времени, моя дорогая, в самом деле. Тетя рассказала мне об этом, — проговорила Шейла. Но я как-то не подумала, что у нее может быть какое-то важное дело. Наверное, я ошиблась. Неужели Эдна находилась в какой-то беде? — Мы этого не знаем, — ответил инспектор. — Вероятно, теперь никогда не узнаем, если только вы не расскажете нам. Я? Откуда же мне это знать? Возможно, вы имеете представление о том, что беспокоило Эдну Брент, и заставила ее искать встречи с вами. Девушка покачала головой. — Не знаю, не имею даже малейшего представления. — Быть может, она на что-то намекала вам или даже упоминала в офисе о каких-то грозящих ей неприятностях? — Нет, она ничего не говорила, ни о чем не заговаривала со мной. Да вчера я вообще не была на работе. Мне пришлось на целый день съездить в Лэндис Бэй к одному из наших авторов. А вы не считаете, что в последние дни она была какой-то озабоченной? Ну, по правде говоря, Эдна всегда казалась встревоженной или озабоченной. У нее был, как бы это сказать, какой-то робкий, застенчивый склад ума, то есть она никогда не испытывала полной уверенности в том, что собиралась сделать, не знала, как правильно поступить. Однажды она пропустила целых две страницы в рукописи Армана Левина и не знала, как поступить, потому что отослала ему текст еще до того, как поняла, что произошло. Понятно. Тогда она спросила вашего совета о том, что ей надлежит делать. Да, и я посоветовала ей немедленно послать ему записку, потому что люди не всегда начинают править машинописный текст сразу же после его получения. Она могла написать ему о своей промашке и попросить не жаловаться мисс Мартиндейл. Однако Эдна ответила мне, что такой вариант ей не нравится. То есть она часто приходила к вам и вашим подругам и просила совета в случае каких-нибудь новых проблем. Ну да, всегда. Однако беда была, конечно, в том, что мы не всегда соглашались в отношении того, что надо делать. В таких случаях она заново погружалась в нерешительность. — Значит, то, что она могла обратиться к любой из вас в случае каких-нибудь затруднений, было вполне естественно и случалось достаточно часто? — Да, да, вы правы. — А вам не кажется, что на этот раз ее могла мучить куда более серьезная проблема? — Сомневаюсь. Ну, какие серьезные проблемы могли быть у нее? — Неужели Шейла Уэб, подумал инспектор, чувствует себя не настолько непринужденно, как старается изобразить. Я не знаю, о чем именно она хотела говорить со мной. Торопливо, даже чуть задыхаясь, заговорила девушка. Не имею представления. И, конечно, не могу знать, зачем именно она явилась в дом моей тети и о чем хотела там говорить со мной. Похоже, о чем-то таком, о чем она не хотела говорить вам в рабочем зале бюро, так сказать, перед всеми остальными девушками. Наверное, о чем-то личном таком, что должно было остаться между вами обеими. Разве подобного не может быть? — На мой взгляд, это маловероятно. Я уверена, что такого просто не могло быть. Дыхание ее участилось. — Так значит, вы не можете помочь мне, мисс Уэбб? — Нет. Простите, инспектор. Мне очень жаль Эдну, однако я не знаю ничего такого, что могло бы помочь вам. Ничего такого, что могло бы иметь какое-то отношение или связь с событием, происшедшим 9 сентября? Вы имеете в виду того, того человека, которого нашли на уилбрем крессент Именно так. Но откуда она могла чего-то знать? Как могла Эдна что-то узнать о нем? Быть может, ничего особенно важного, заметил инспектор. Просто кое-что, что-то полезное. «Любую малость. Дело в том, что ее убили в телефонной будке, которая находится на уилбрам Кресент. Этот факт что-нибудь говорит вам, мисс Уэбб?» «Абсолютно ничего». «А сами вы сегодня были на Уилбрем Кресент? «Нет, не была», — едким тоном ответила Шейла. «С тех пор я даже близко к этому месту не подходила. Мне начинает казаться, что оно какое-то жуткое». Хотелось бы мне вообще никогда не бывать там, не оказаться замешанной во всю эту историю. Зачем меня вообще послали туда? Почему этой женщине в тот день понадобилась именно я? Почему Эдну убили неподалеку от этого дома? Вы должны выяснить все это, инспектор. Вы должны, обязаны это сделать. И мы узнаем это, мисс Уэбб, — ответил Харткасл и с легкой угрозой в голосе добавил. Можете не сомневаться в этом. — Вы дрожите всем телом, моя дорогая, — напомнила себе профессор Парди. — Знаете ли, знаете ли, я совершенно уверен в том, что вам необходимо выпить бокальчик шерри.